Халдеи. Ашурба-Непал, недолго правивший Египтом, умер в 625 году до нашей эры и впервые за один век с четвертью Ассирия осталась без сильного царя. Вавилон, до сих пор не разгромленный и все еще непокоренный, воспользовался своим шансом. Город и окружающий его регион находился под властью халдеев, семитского племени, появившегося на этой территории приблизительно в тысячном году до эры. В последний год правления Шурба-Непала халдейский принц Набо-Полосар правил в Вавилонии как наместник Ассирии. Как и псамметих, он решил бороться, дождавшись, когда влияние Сирии ослабнет, и, подобно псамметиху, искал союзников за границей. Набо-Полосар нашел их среди медян, Это было сообщество народов, говоривших на индоевропейском языке и живших на территории к востоку от Ассирии приблизительно в 850 году до нашей эры, когда Ассирия только начала создавать империю. Пока Ассирия была в силе, Мидия платила ей дань. Незадолго до смерти Ашурба-Непала медийский вождь Киаксар сумел объединить несколько племен под своей властью и создать сильное царство, на Бапаласар заключил союз с Киаксаром. Окруженная Ассирия обнаружила перед собой медян на востоке и вавилонцев на юге. Почти по привычке ассирийская армия вступила в сражение, но ее сила, обильно расточаемая в течение двух веков с небольшими перерывами, была унижена. Ряды воинов были разгромлены и отступили. В 612 году до нашей эры Ниневия, столица Ассирии, пала под радостные крики людей, так долго страдавших под ее властью. Всего лишь через два года после этого кульминационного события Неха I, названный так в честь своего деда, унаследовал трон Египта от своего отца. Неха получил тяжелое наследство. Слабая Сирия вполне устраивала Египет. Если ее заменят новые энергичные, стремящиеся к созданию империи силы, то катастрофы не миновать. Но Неха казалось, что не все еще потеряно. Даже после падения Ниневии разрозненные части ассирийской армии продолжали сражаться. Один ассирийский полководец отступил в Харан в 360 километрах к западу от Ниневии и держался там несколько лет. Неха решил действовать. Он мог стремительно обрушиться на восточное побережье Средиземного моря, следуя великому Тутмосу Третьему, Ему казалось, что это будет вдвойне мудрая политика, поскольку даже если он не сможет освободить Харан, то, по крайней мере, защитит восточное побережье Средиземного моря и будет держать халдеев, этих новых хищников, на расстоянии от Египта. Однако на пути Неха находилось маленькое государство Иудея. Прошло четыре столетия с тех пор, как Давид создал свою недолго просуществовавшую империю, но часть ее, Иудея, до сих пор существовала под правлением Иосии, потомка Давида. Иудея пережила падение Северного царства Израиля, выдержала натиск армии Сеннахериба и сумела противостоять Ассирии. Иосия Иудейский не мог позволить Неха пройти по своей территории беспрепятственно. Если Неха одержит победу, он будет владеть Иудеей. Если потерпит поражение, Балдею стремятся на юг, стремясь отомстить иудеям, позволившим ему пройти. Поэтому Иосия вывел свою маленькую армию. Неха был совсем не расположен тратить время на иудею, но у него не было выбора. В 608 году до нашей эры он встретился с Иосией у Мигидда на той стороне, где тут III разгромил коалицию ханаанских князьков около 15 столетий назад. История повторилась. Египтяне снова победили, иудейский царь был убит. Первый раз за последние шесть веков власть Египта установилась в Сирии. Но халдеи тоже не бездействовали. К этому времени они установили контроль над всем районом Двуречья. Набапаласар был старый и болен, но у него был искусный сын по имени Навуходоносор, который вел халдейские армии на запад. Иосия был убит Неха. Но он задержал египетскую армию достаточно надолго, чтобы Навуходоносор успел достичь Харана и осадить его. В 606 году до н.э. халдеи взяли город, и последний осколок Ассирийской империи исчез. Ассирия исчезла из истории. Теперь халдеи и египтяне оказались лицом к лицу. Они встретились у Кархемыша, где когда-то Тутмос I сделал метку – чтобы засвидетельствовать первый случай, когда египетские армии стояли на берегу Ефрата. Неха мог разбить маленькую армию иудеи, но мощная армия Навуходоносора была совершенно другим противником. Египтяне потерпели поражение, и Неха стремительно бежал из Азии быстрее, чем туда вошел. Мечта Неха о возрождении имперских позиций Египта закончилась менее чем через три года, и он не смог повторить свои попытки. Новохудоносор, намного более энергичный деятель, мог преследовать Неха до Египта и захватить страну, если бы Набапаласар не умер в этот момент, и Навохудоносор не был вынужден быстро вернуться в Вавилон, чтобы защитить свое право наследования. Оставленный в относительном покое благодаря счастливому обстоятельству, Неха решил заняться экономикой Египта. Особенно его интересовало развитие водных путей. Египет был страной реки и тысяч каналов, но также граничил с двумя морями – Средиземным и Красным. Вдоль берегов каждого из них египетские корабли осторожно двигались две лет в Финикию в первом случае или в Пунт во втором. Египетским монархам время от времени приходило в голову, что было бы очень удобно, если бы если бы был прорыт канал от Нила к Красному морю. Торговля расширялась бы от моря к морю, и корабли могли бы курсировать из Финикии в пункт. В ранней истории Египта район между Нилом и Красным морем был лучше орошаем, чем впоследствии, и на Синайской границе существовали озера, которых сейчас там больше нет. Возможно, такой канал, питающийся этими озерами, существовал во время Древнего и Среднего царств, но он требовал постоянного внимания, и когда Египет переживал тяжелые времена, канал заполнялся илом и исчезал. Его восстановление, учитывая возрастающую, засушлив... возрастающую засушливость климата, становилось все более трудным мероприятием. Рамсес II планировал реконструировать канал, но ему не удалось. Возможно, потому что он потратил слишком много энергии, на сооружение несуразных статуй самого себя. Неха также мечтал о восстановлении канала, но не смог, возможно, потому что азиатский поход отнял у него слишком много сил. Хотя, предположительно, у него была другая идея. Если Средиземные и Красные моря не могли быть соединены искусственным каналом, возможно, они соединены естественным путем. Согласно Геродоту, Неха решил выяснить, можно ли пройти Средиземного моря в Красное, обойдя Африку. Для этой цели он нанял финикийских моряков, лучших в мире, и они успешно совершили этот поход, который длился три года. Или, по крайней мере, так сказали Геродоту. Но Геродот, хотя и повторяет эту историю, говорит, что не верит этому. Согласно сообщениям, финикийские моряки предположительно увидели полуденное солнце к северу от зенита, когда огибали южную оконечность Африки. Это, утверждает Геродот, было невозможно, так как во всех известных регионах мира Солнце в полдень находится к югу от зенита. Здесь Геродота подвела недостаточность знаний. В северной умеренной зоне полуденное Солнце всегда находится к югу от зенита. В южной умеренной зоне, однако, Солнце находится к северу от зенита. Южная конечность Африки действительно находится в южной умеренной зоне. Тот факт, что финикийские моряки могли видеть полуденное солнце на севере, что казалось неправдоподобным с точки зрения здравого смысла, является доказательством того, что они действительно видели этот феномен и, следовательно, обогнули Африку. Несмотря на это, экспедиция, даже такая успешная, не принесла желаемых результатов для активизации торговли. Путешествие оказалось слишком долгим, и только спустя две тысячи лет плавание вокруг Африки стало выгодным.